Пространственная ферма в ином мире. Глава 9 Утром и вечером небо одинаковое. Обойдя еще раз территорию пространственной фермой и не найдя ничего нового, Джао Хай покинул ее и тихо лежал в кровати, постоянно думая обо всем, что произошло с момента его пробуждения. После переселения Джаохаю не только не было страшно, а наоборот, глубоко в душе он был немного взволнован. На Земле Джаохай был отаку, получавшим небольшую сумму авторского вознаграждения каждый месяц и живущим под большим давлением. Но здесь все было по-другому. Здесь он был благородным. И даже если он попал в немилость, у него все еще был его фиот. Даже если ими были мертвые земли, но он все еще имел несколько верных помощников. И от его слова зависела жизнь и смерть ста рабов. У него был замок, где верные ему люди ждали его, а главное, у него была пространственная ферма». Даже если он не знал, как и откуда она взялась до тех пор, пока она у него была, ему не придется беспокоиться о еде, а его прожитые дни будут свободными и ничем не ограниченными. Думая об этом, он постоянно размышлял о том, как следует развивать ферму в будущем. Но сейчас обдумывать это было бесполезно, Ему оставалось только дожидаться повышения уровня. Но ферма по-любому как-то изменится. Будет ли это к лучшему или нет, еще предстоит увидеть. Поэтому, если у него завтра будет такой шанс, он определенно возьмет немного черной почвы снаружи в пространственную ферму, дабы проверить, сможет ли он использовать пространственную почву и воду, чтобы улучшить ее. Кроме того, он будет аккумулировать средства так, чтобы как можно быстрее купить некоторые семена в пространственном магазине. Но лучше всего будет, если он также сможет удостовериться, что ему по силам использовать пространственную воду снаружи. Тогда, даже если через некоторое время ферма исчезнет, у него все еще останется улучшенная им земля, что в будущем станет фундаментом его новой жизни. Думая об этом, он неосознанно снова заснул. В своих снах он создал гигантское поместье и стал лордом, после чего все его дни были очень спокойными. Это было красиво. И вот, когда он пребывал в таких красивых мечтах, Вдруг эхом раздался голос. Редька созрела, пожалуйста, соберите ее как можно скорее. Джао Хай проснулся и быстро вошел в пространственную ферму, где обнаружил, что редька действительно уже созрела. Большая белая редька рядами друг за другом частично торчала над землей. Джао Хай не мог больше ждать. Он быстро подбежал к краю поля и голыми руками выкопал большую белую редьку. А дальше, игнорируя любую угресть на ней, откусил большой кусок. Салатки и слегка пряный сок редьки стекал в его рот, и Джао Хай просто не мог не вздыхать. Этот вкус действительно был хорош. Когда Джао Хай был на земле... Он особенно любил есть белую редьку. Белая редька на вкус всегда была сладкой, в отличие от зеленой, что была очень острой. И эта белая редька, выращенная в ферме, на вкус была даже лучше, чем та, что он ел на земле. В то время, как Джао Хай жевал белую редьку, он осмерил корнеплод в его руке. Эта редька весила, по крайней мере, три к этим, что для редьки считалось прекрасным результатом. Но встречались такие корнеплоды довольно редко. По форме же редька была прямой, белой, пухлой и выглядела очень аппетитно. Джао Хай захохотал от счастья и, держа в руке редьку, подошёл к соломенной хижине, где он взял корзину для сбора и громко заорал, указывая на поля. «Собрать!» Редька в поле начала выдергиваться, как будто была потянута гигантской рукой, и друг за другом вылетала, а потом падала в корзину. Но корзина не заполнялась. Джао Хай склонил головы, чтобы посмотреть, и обнаружил, что редьки исчезали, как только они попадали в корзину. Вскоре весь урожай был полностью собран. Джаухай проверил амбар, и он, конечно же, оказался там. Правда, вытернутые из земли редьки неожиданно оставили после себя многочисленные отверстия. Джао Хай не продал эту редьку, а снова купил упаковку семян. В то же время он приказал лопате перекопать поля, а затем снова посадить семена редьки. Как только они были посажены, он услышал звук динг, а затем голос сказал. «Поздравляю с достижением второго уровня. Система вознаграждает вас двумя пакетиками семян белой капусты». Одной упаковкой можно засадить одно поле. Джао Хай скривил губы. Блин, да она действительно жадная. Целой упаковки семян хватит только для того, чтобы посадить одно поле. Закончив все свои дела, Джао Хай покинул пространство фермы. Глядя на цвет снаружи. он обнаружил... Что все еще было очень рано. На востоке только-только появилось белое пятно. В это время Грин и другие все еще не проснулись, и даже рабы до сих пор спали. Но Джао Хай был слишком взволнован, чтобы спать. Он сидел в своей комнате и с белую редьку, что взял с собой из фермы. Боже! Как же ему не хватало этого вкуса. Но что не говорим, о Джао Хайу было довольно тяжело одному съесть тяжелую редьку весом в три кэти. Он съел только половину, когда случилась странная вещь. Джао Хай почувствовал, что как будто в его животе был теплый ток. Все его тело буквально наполнялось силой не оставляя ни капли усталости. Джаохай Хай ничего не понимал. Раньше вроде такого никогда не случалось. Казалось, как будто он ел не редьку, а стимулятор. Но почему? Может быть он съел шеньшень -шень вместо редьки? Думая об этом, Джао Хай не мог не коснуться своего носа. Он боялся, что из него идет кровь но обнаружил, что с ним по-прежнему все в порядке. Джао Хай иронично посмеялся над собой. Он изначально был тем, кто слишком уходил в свои фантазии, поэтому часто приходил в обуви, которая очень смешила окружающих. Но он все еще был уверен, что это не иллюзия, потому что сейчас он чувствовал себя более энергичным, Из его глаз ушла сонливость. Но такие обстоятельства были немного ненормальными. Из воспоминаний Адама, Джао знал, что он выпил воду из небытия. Хотя эта вода никак не влияла на людей, которые не изучали магию или боевую ци, но она все же заставляла их чувствовать себя очень уставшими. Из-за этого, даже полагаясь на физическую силу, стать воином было невозможно. Поэтому возникает вопрос, почему он ощущает такую бесконечную силу? Была только одна возможная причина возникновения такого чувства – редька. Думая об этом, Джао Хай не мог даже ожидать большего от этой редьки. Он сразу положил ее обратно в пространственный амбар и продолжил ждать, пока он не сможет пойти и спросить у Грина, что не так с этой редькой. Джаохай Хай посмотрел на небо и увидел, что уже начало светать. Но все равно было еще очень рано, и все еще спали. Джаохай Хай не был достаточно бесстыдным, чтобы позвать их, Но оставаться и сидеть, сложа руки в комнате, было слишком скучно. Поэтому Джао Хай медленно вышел на улицу, решив немного осмотреть его замок. Выйдя из здания, он медленно шел вперед. Пройдя через небольшой дворик, он, наконец, оказался снаружи. Здания вне крепости были чрезвычайно простыми, а именно ряды вымощенных известняком каменных домов, за которыми была очень высокая, более 10 метров, городская стена. Подойдя к ней, чтобы взглянуть поближе, Джао обнаружил, что она была очень толстой, около 4 метров. Городские ворота были должным образом выполнены из чугуна, высотой они были около 4 метров, и запирались на гигантский железный засов. Над ними находился механизм, который предположительно использовался для вытягивания засова. Этот механизм был на редкость искусным, пока вы провёртывали ручку у ворот в одну сторону, управляющий механизм закрывал засов, а если покрутить ее в другую сторону, то механизм вытягивал засов, тем самым открывая ворота. Джао Хай кивнул, он и не думал, что в этом мире техника уже будет на таком уровне. Потом он снова осмотрел все вокруг и ничего нового не обнаружил. Кроме большой кучи припасов на площади, в принципе, больше ничего и не было. Глядя на все эти товары, Джао Хай криво улыбнулся. Казалось, будто Грин на самом деле не имел задатков предпринимателя. Он обменял практически все золото на эти вещи. Может быть он не знал, что золото может родить золото, в то время как эти вещи в один прекрасный день закончатся. Похоже, Грин хотел превратить это место в изолированный фиот. Хотя, если подумать об этом, то выходит, что он действовал правильно. Ведь если бы здесь сейчас был Адам, а не переселившийся в него Джао Хай, то он мог бы прожить немного дольше, если бы жил здесь. Но если бы у него были деньги, чтобы путешествовать по округе, то умер бы он очень быстро. Пройдя по каменной лестнице рядом с городскими воротами, он медленно поднялся на стену. Эти стены были полностью сделаны из какого-то пепельно-серого камня и казались очень прочными. Их поверхность очень хорошо сохранилась. На стене можно было все еще увидеть аккуратные зубцы, так что необходимости в серьезном ремонте практически не было. По четырем углам городской стены поднимались башни лучников, которые могли бы защищать стены во всех направлениях. Джао Хай повернул голову, чтобы посмотреть на стены, окружавшие замок. Стены крепости были даже немного выше, чем городские. Там также было несколько башен для стрелков. Казалось, обороноспособность замка действительно была выставлена на показ. Оборачиваясь, чтобы взглянуть за пределы городских стен, Джао Хай увидел под ними широкий пятиметровый ров. Было совершенно очевидно, что вода в нем была проточной. Через ров был перекинут подъемный мост, подвешенный на толстых, тяжелых железных цепях. По своей сути, разводной мост был гигантским железным каркасом, покрытый деревянными досками. К большому удивлению Джао Хая, доски были очень новые. Скорее всего, недавно мост подремонтировали, заменив старые доски. Прямо от городских ворот простиралась совершенно прямая главная дорога. Она также была вымощена камнем, правда Джао Хэй не знал, насколько далеко она тянулась. Он также заметил, что ею, похоже, не пользовались в течение очень долгого времени – ибо сорняки росли везде. Джао Хай знал, что этот замок был заброшен в течение бесчисленных лет, а это была единственная дорога, ведущая сюда. И поскольку никто не собирался покидать замок в течение нескольких месяцев, то и заниматься ремонтом дороги именно сейчас было бы глупо. Помимо этой дороги, Все за пределами замка было черной землей, на которой не росла даже трава. Всё казалось опустошенным и мертвецки неподвижным. К этому времени солнце уже поднялось, и золотое сияние освещало Джао Хая. Он стоял на городской стене с руками за спиной, глядя на только что взошедшее солнце, И не мог не испытать героических чувств. Громко засмеявшись, Джао Хай сказал. Прекрасно! Теперь этот замок и все, что окружает его, мое! Даже если буду просто стоять здесь, то цвет неба утром и вечером всегда будет одинаковым. Поэтому отныне только я буду разрешать солнцу освещать эту землю. Джао Хай не обнаружил, что в какой-то момент Грин и остальные уже давно проснулись, и все они сейчас стояли у стен, молча наблюдая за ним, стоящим на стене, окутанным в золотой свет.